Благодарности. В первую очередь я хотел бы сердечно поблагодарить моих первых читателей. Их энтузиазм и инициатива сопровождали возникновение этой книги. Альфред Мюллер, доктор Фалько Кунке, Фолькер Печик, Гизела Отмер и Эрвин Отмер критически просматривали черновую рукопись, главу за главой, и открывали для меня новый угол зрения. Если в моем рассказе и встретятся ошибки, то все они на моей совести. Я благодарен также сотрудникам издательства «Ровольд», прежде всего Увен Науману, который помог мне найти интонацию рассказа об этой особой главе научной истории. Мне было нетрудно исполнить его пожелание лить как можно меньше тяжелой воды когда мой редактор Хайнер Хеффенер начал работать над текстом, его остроумные комментарии и толковые подсказки напомнили мне об одном высказывании физика Фримена Дайсона, который, пожалуй, имел сходный с Робертом Оппенгеймером опыт. Оппенгеймер всегда умел продемонстрировать человеку, чтобы тот сказал, будь он так же находчив, как сам Оппенгеймер. Моя особенная благодарность – Относится к спутнице моей жизни Анне Пфайфер. Ее советы и ободрения сопровождали работу над книгой и подгоняли вперед. Они давали мне силы для ее завершения. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.